Глава 87. Бет. Четыре месяца спустя. При огромном количестве косвенных улик и материалов криминалистической экспертизы, а также с учетом профиля ДНК с места захоронения Кэти Уильямс и ее мобильного телефона с отпечатками пальцев Тома, присяжным потребовалось всего три часа на обсуждение приговора. Хотя показалось, что все три дня. Обвинительный вердикт был вынесен единогласно. Сказать, что я испытала облегчение, это было бы просто ничего не сказать. Но увидеть Тома на скамье подсудимых оказалось гораздо более травмирующим опытом, чем я ожидала. То, как он смотрел на меня, заставило меня содрогнуться. Ненависть. Эти прекрасные густо-синие глаза теперь казались черными и совершенно лишенными любви. Я предала его сильнее, чем кто-либо другой в его жизни, даже его родители. И именно это он и попросил Максвелла мне передать. Придется мне с этим смириться. Молодец, Бет. Я так тобой горжусь. Ты самый сильный человек, какого я только знаю. Адам обнимает меня, и я на миг замираю укутанная в кокон этих безопасных, уютных объятий. Присутствие Адама здесь сегодня очень многое значило для меня. Поначалу он опасался, что нас увидят вместе, что поползут сплетни, и поэтому мы держали наши отношения в тайне, не хотели поднимать волны, выставляя их на показ. Но вот он здесь, открыто, на моей стороне. Адам сказал, что ему невыносима мысль о том, что я останусь в зале суда совсем одна». Его потребность поддержать меня перевесила беспокойство касательно обладателей длинных языков. Хотя, конечно, мы по-прежнему соблюдаем осторожность, потому что нам нужно думать о наших девочках. Гомон голосов возвращает меня с небес на землю. У здания королевского суда толпы людей ждут, когда я выйду, чтобы засыпать меня новыми вопросами. Нам лучше поскорее с этим разделаться». Говорю я, стискивая Адама, а затем высвобождаюсь из его объятий. Покидаем приемную суда и выходим на улицу, не держась за руки. Шум усиливается, когда я открываю дверь, и становится просто оглушительным, когда спускаюсь по ступенькам подаркой к поджидающим меня объективам. «Каково это быть той, кто посадила за решетку собственного мужа?» Вспышки, дергания за рукава, толчки. «Каково это быть женой серийного убийцы, Бет?» Чьи-то руки слишком близко, объективы лезут прямо в лицо. «И что вы теперь собираетесь делать?» Едва не поднимаю взгляд. На этот последний вопрос ответить проще всего. Но как бы мне не хотелось ответить, понимаю, что не могу им этого сказать. Прикусываю губу, опускаю подбородок на грудь и позволяю Адаму тащить меня за руку к ожидающему нас такси. «Если люди будут так реагировать всякий раз, стоит тебе выйти на улицу, Бет. Мне придется пересмотреть свое отношение к тому, чтобы быть твоим парнем». Шутит Адам, пока машина пробирается сквозь толпу. «Думаю, что и сама предпочла бы более спокойную жизнь», — говорю я. «Значит, план А все еще в силе?» Он улыбается мне. Киваю. И как только мы оказываемся достаточно далеко от фотографов и съемочных групп, Приваливаюсь к нему, и мы целуемся. Большое спасибо, что присмотрели за девочками. Констанс. О, не за что, Адам. Я всегда рада видеть Джесс, а Поппи развлекала меня всякими историями про зверюшек. Со смехом отвечает та. У малышки настоящий талант рассказчица, правда? Едва не отвечаю, что тут она пошла в отца, но вовремя прикусываю язык. Это да. «Я даже мечтаю, что в будущем она станет писательницей», — говорю я. «Я буду скучать по Джессе, по тебе тоже, Адам, конечно же». Глаза соседки Адама блестят от слез. «Обещаю, что мы обязательно будем навещать тебя, Констанс. И в любом случае мы оба скоро вернемся, чтобы разобраться с продажей жилья». А Бет будет присматривать за Попис Плейс. Адам обхватывает соседку за плечи, и нежно притягивает к себе. Хотя мы все равно будем скучать по тебе, правда, Джесс? Джесс обнимает Констант за ноги и говорит, что да. «Но я так хочу увидеть море!» Жизнерадостно добавляет она. «Выйдя на пенсию, родители Адама переехали в Девон, и после долгих обсуждений мы пришли к выводу, что единственный способ быть вместе счастливы и без помех — это уехать из Лоартью». Девон, Девоншир, графство на юго-западе Англии, омываемое с юга проливом Ла-Манш, а с севера — Бристольским заливом. Подальше от пристальных взглядов и сплетен освободиться от ограничений, связанных с дурной славой Тома и призраком Камилы. Не то чтобы она каким-то образом преследовала нас. Скорее, другие люди никак не хотели ее отпускать, и позволить Адаму двигаться дальше, не изложив свои мнения по этому вопросу. Особенно, когда он решил связать свою жизнь с женой серийного убийцы. Адам показал мне фотографии дома своих родителей, расположенного в прекрасном месте на морском берегу, и я сразу решила, что это как раз то, что надо. «Там не слишком просторно», — сказал Адам, «но они готовы временно потесниться, пока мы не найдем что-нибудь получше». В каком-то смысле все между нами произошло очень быстро. Кто-то может сказать, что мы поторопились. Но в остальном время словно замедлилось, и каждый наш шаг казался точным и тщательно выверенным. Когда Адам предложил Деван, я ни секунды не колебалась. Это было правильное решение. «Я-то могу работать из дома, но не знаю, как тебе поступить в кафе», — сказал он тогда. Я это уже знала. Люси просто идеальный менеджер. Итак, мы делаем все, что нужно сделать, чтобы быть вместе. «И как ты себя чувствуешь теперь, когда все по-настоящему закончилось?» говорит Адам, протягивая мне фужер, на сей раз настоящим шампанским. «Твое здоровье», — говорю я. «За новые начинания мы чокаемся. Я чувствую облегчение». Чувствую, что мне повезло, но за все приходится платить. Так ведь? Эти бедные женщины. Опускаю взгляд. Даже и не думай винить себя, слышишь меня. то узнала обо всем не тогда, когда еще можно было спасти их. А когда все-таки узнала, тебе пришлось помалкивать, чтобы спасти саму себя. Ты проявила настоящую храбрость, когда рассказала детективам про свитер. Всем нам когда-то приходится делать выбор, Бет. И не всегда он нам по душе. Некоторые вещи нужны, просто чтобы выжить. Да, ты прав. Спасибо. Отмечаю, что Адам не упоминает о том, что мне было известно о местонахождении тела Кэтти. Надеюсь, он понимает причины моего нежелания сообщать об этом полиции. И хотя я уже объяснила, что это было скорее предположение, чем четкое знание, Думаю, что Адам испытывает некоторую неловкость из-за того, что я продолжала держать это в тайне тогда, когда Том уже находился под стражей. Очень надеюсь, что теперь нам уже никогда не придется поднимать эту тему. А теперь выпей. Нам нужно прикончить бутылку. Пары бокалов вполне достаточно, спасибо. Остальное предоставь Констанс. Еще один момент, который мне нужно изменить в своей жизни — Это употребление алкоголя, которое способно вовлечь меня в крупные неприятности. Я пришла к пугающему выводу, что иду по тому же пути, что и моя мать. Замечание Джули о том, что я приговорила вторую бутылку Просека в тот вечер, когда она ко мне заглянула, ввергла меня в натуральную панику. Я явно сказала больше, чем следовало, и, видно, о чем-то проговорилась. Надеюсь, не о чем-то ужасном. «Мне нужно начать все сначала ради самой себя и Поппи, ради Адама и Джесс. Мне нужно дистанцироваться от всего, что произошло».